Глава десятая. Ехидна, а не кошка. Стоило только нам купить дачу, как на крыльце дома появилась самоуверенная кошачья морда. Такое ощущение, что на заборе появляется что-то вроде неоновой надписи по кошачьей, невидимой человеческому глазу. Эдакое послание о том, что здесь поселились психи, которых срочно надо окошатить. Упомянутая морда только что пинками двери не открывала. Осмотрела все помещения, презрительно оглядела нас, а потом решила, что если закрыть глаза на недостатки и несовершенства, то ладно уж, на первое время сойдут и эти. Нас вообще никто ни о чем не спрашивал. Кошка трехцветная, в основном белая а по белому рыжие и серые пятна разбросаны, как панцирь у черепахи. Ничего особенного, кроме выдающейся наглости и самомнения. И с тем, и с другим я столкнулась в ближайшее время. Только мы вернулись с рынка, и я начала распаковывать покупки, как в кухню просочилась кошка, потерлась о мои ноги, требуя ласки. Я машинально погладила, раз, другой, третий. А потом снова взялась за дела. Подняла новую корзину для грибов, только что купленную на рынке. Осмотрела ее. Такая корзина славная. Крепкая, удобная и внутри гладенькая. Грибы не подавятся. И тут меня кто-то за ногу как укусит. Сильно! Я взвилась, как балерина большого театра. Взвизгнула, да и метнула с перепугу новую корзину в сторону нападающего. Кошку, которую мы назвали лужкой, корзина смутила. Она села, озадаченно осмотрела корзину, обнюхала и явно пожала плечами. По крайней мере, жест был похож, выгнула спинку и пошла опять гладиться. Потерлась о мои ноги, сообразив, что ласкать я ее не намерена, опять сделала попытку меня укусить. Причем прием был явно отработан. Она вставала на задние лапы, усаживалась столбиком, стремительно обхватывала ногу сзади когтями и кусала под коленом. То есть попыталась. Второй раз я на такие финты не ловилась. «Да пошло ты вон! Что это еще за хамство?» Пришла в приличный дом и давай тут правила свои устанавливать. Кошка вылетела из кухни ласточкой, а за ней вылетел веник. Нет, ясен пень, далеко она не ушла. Почему-то в окрестностях немногие жаждали наглых кошек кормить, поить и привечать. Поэтому она вползла обратно и довольно быстро. Так змеечкой, змеечкой, по-пластунски. Подлизывалась к нам аж целый вечер. А на утро опять решила что-то нам диктовать. Но уже попала на моего деда. Он только цыкнул на хамку хамка тут же опомнилась. «Признаю свою вину, меру, степень, глубину». Явно читалось ее поведение. На маме она не рискнула пробовать свои фокусы, и правильно, я бы лужку за такое просто выгнала бы сразу. Дурой она не была, поэтому, уяснив правила игры, более или менее вписалась в дачную жизнь. Правда, на выходные стабильно куда-то сваливала, И возвращалась только ночью на понедельник. А один из соседей сказал, что это такая полудачная кошка. Ее хозяева привозят из города в апреле, а забирают в сентябре. И когда они на выходные на свою дачу возвращаются, она идет к ним. А потом они уезжают и кошку оставляют и не кормят. Вот она и приходит потом к нам. Я немного успокоилась, потому что не представляла, как эту характерную гниду можно осенью вести в Москву. У нас там свой кошачий коллектив, слаженный и спокойный. А это? Это террористка, а не кошка. Нет, на нас она больше фокуса не пробовала показывать. А вот на окружающих регулярно. Наняли мы строителей, которые дачи стали приводить в порядок. Так кошка их пугала только так. Впрочем, они скоро взяли реванш. Как-то позвонил дед и обрадовал нас известием, что лушка родила где-то и приволокла ему крохотного слепого котенка. Рыжего. Одну штуку. То ли один и был, то ли что-то случилось, но крошечный рыжий котик дрожал в коробке в полном одиночестве. Кошка оказалась не матерью, а ехидной. И вручив моему деду котенка, Решила, что свои обязанности полностью исполнила и снова загуляла. «Не, я не понял, а дете кормить?» – возопил дед в пространство. Пространство озадаченно молчало. Зато котенок очень даже не молчал, а жалобно пищал. К деду из солидарности присоединились все наши нанятые для ремонта строители. И в едином порыве, по всем правилам военного искусства, ринулись отлавливать мать ехидну по окрестностям. Они слаженной цепью прочесывали кусты и высокую траву, а дед координировал их усилия с высокого крыльца. Обнаружив лушку, они ее окружали, ловили, одев брезентовые рукавицы и волокли к отпрыску. Лужке хватало максимум на полчаса кормления, а дальше она уносилась на гулянки. А болтусы-мужики, вместо того, чтобы ремонтом заниматься, снова выслеживали противную животину на пересеченной местности. По моему глубокому убеждению, они получали кучу удовольствия, примерно как при игре в зорницу в пионерском детстве. Кайфовали все, кроме котенка, Лушки и нас. Мы подозревали, что ремонт стоит как вкопанный. Котик был не кормленный а лужку все эти гонки попросту отвлекали от нового роскошного пушистого кота. Наконец, она ночью подложила котика прямо под дверь дедовой комнаты, и тот, открыв дверь чудом, малыша не раздавил. К счастью, мой дед, обычно под ноги не смотрящий, случайно малыша заметил, и пострадала только левая лапка, разбитая дверью. Лапу перебинтовали, малыша перевели на докорм, а кошку перестали ловить, ибо себе дороже с такой связываться. Крохотная лапа распухла, посинела, но со временем отек спал, и все нормализовалось. Вырос очень славный котик Тишка, дедов-любимец и света чей. Это деда-то, который кошек рассматривал только как мышеловку на лапках. Да куда там? Тишенька отныне стал, наше все. А вот его мамашка уже предметно смущала. Близилась поздняя осень, и куда ее девать? То, что Тишка едет в Москву, было понятно сразу. А вот гидроэхидная. И тут, к счастью, появилась ее хозяйка. Пришла тетушка с оригинальной переноской, пластиковым ведром с крышкой, в которой были проделаны дырки для вентиляции. И уточнила громовым воплем от забора. Это у вас наша кошка живет? Соседи говорили, что она тут все лето обреталась. Мы же ее выпускаем, и она тут на свободе бегает. Дед так обрадовался, что его от лужки избавят. Что даже не уточнила, с какого перепуга она, зная, что ее кошка у чужих людей кормится, не пришла и хоть горст корма сухого не принесла. Очень уж наивно это прозвучало. Он быстренько сгреб лужку в охапку, вручил ее тетке и, выпроводив их обеих за калитку, отер под солба. Так и вышло, что мы избавились от ехидны, зато приобрели замечательного кота Тихона.